Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Васнецов. Подводная быль. Рассказ о том, как золотая рыбка попала в пруд и что с ней там произошло. Сказка. Глава первая. Была старая водяная мельница. Как все старые мельницы, она молола плоховато, но с необычайным шумом, стуком и брызгами. Стояла она на большом, тоже старом пруду. Он наполовину зарос всякой водной растительностью, особенно белыми купавками и желтыми кувшинками, и был очень живописен, протекая среди берегов, покрытых меланхолическими елями. Вот что однажды произошло на берегу этого пруда. Из старинного барского дома, стоявшего на горе среди векового липового парка, спускались тихонько к берегу пятеро детей. Одна девочка, старшая между ними, и четверо мальчиков. И тихо, с особенной бережливостью, что-то несли, очевидно, для них довольно тяжелое. Что бы это было такое? То был небольшой стеклянный аквариум в котором блестела и билась насмерть перепуганная золотая рыбка с большими красивыми глазами. А зачем ее так торжественно потащили дети к пруду, приходится объяснять. День с утра был жарким, июньским и немного душным, должно быть перед грозой, и деткам пришла блестящая мысль освежить воду в аквариуме общей любимицы золотой рыбки да не просто отлив старую воду налить свежее из ведра, нет, решено было почти единогласно, или, по крайней мере, преобладающим большинством, что необходимо, да и самой рыбке интереснее, нести ее в аквариуме к пруду и там, где в него вливается светлый ручей, прямо из пруда начерпать воду в аквариум. Задумано, сделано. Папы дома не было, а мама недостаточно протестовала, понадеялась на няню. Мысль была бесспорно гениальной, так как детки, по справедливому мнению их родителей, были все почти гениальны и уж по меньшей мере выдающимися талантами. И сомневаться в этом трудно, так как все добрые родители на неопровержимых основаниях уверены в необычайной талантливости и гениальности своих детей. Если, например, дитя, сцапав свою собственную пятку, старается, хотя и тщетно, затащить ее в свой рот, то что же это, как не начало стремления к самопознанию? И в такой крошке! Если бы такая гениальная крошка могла сцапать сам земной шар, то и его она не приминула бы прежде всего взять в свой рот, ибо каким же способом она может начать познание мира, как не через свой ротик? пускающие иногда очень милые пузырьки. По точным сведениям, собранным непосредственно от родителей, можно быть спокойным за будущность Отечества. Оно обеспечено гениями и талантами по крайней мере лет на пятьдесят. Но вернемся к нашим детям с аквариумом. Их было пятеро. Старшей девочке Нади минуло уже девять лет. За ней шли Серёжа, Ваня, Лёва и самый маленький, лет 3, Лёня-Лёнчик, как его все звали. Были ли они действительно все так талантливые и гениальны, как полагали о них родители, утверждать не берёмся. Но в сущности, по правде, все они были примиленькими детками. На берегу присоединились к ним ещё два молодых человека Колька и Петька, сыновья мельника. Старший Коля, 7 лет, а младший Петька брюхастый бутуз четырех, который на вопрос, как его зовут, так и отвечал Петька. Благополучно дотащив аквариум до берега, решили приступить к делу немедленно. Аквариум придвинуть к воде как можно ближе и начать осторожно наклонять его в сторону пруда, чтобы из него слилась вся старая вода, а затем, начерпав в пустой аквариум свежей чистой воды из пруда с стаканом, захваченным с собой, предполагалось ковшом, но кухарка не дала из опасения, что дети его утопят, с наполненным до половины аквариумом, чтобы не слишком было тяжело нести, не обеспокоив рыбки, тем же путем воротиться домой. Колька вызвался недостающую воду донести в ведре. Все было предусмотрено, и обращено особое внимание на то, чтобы рыбка как-нибудь не выскользнула в пруд. Для этого были приняты чрезвычайные меры решено было что ваня и лева будут все время пока сливается вода держать аквариум со стороны пруда растопыренными пальцами чтобы не дать рыбке никакой возможности выскользнуть а прочие крепко держа аквариум осторожно будут накренять его золотая рыбка успокоилась от треволнения путешествия и по видимому сочувствовала предприятию под влиянием чистого воздуха открытого синего неба блеска солнца зелени она весело повертывалась и стрекала по тесному аквариуму удивленно смотрела большими рыбьими глазами на мир божий все было готово ленчик однако не принимал деятельного участия он под надзором няни больше заинтересовался приречными камушками и набрав их груду и прихлопывая сверху ладошкой про себя приговаривал мои камушки Пора приступать к делу. Все разместились по ролям, как было предположено. Дело пошло, как по писаному, весьма удачно. Вода постепенно выливалась, осталось ее уже очень немного. Рыбка присмирела. Еще немного. Вдруг что-то блеснуло поверх растопыренных пальцев, оторопевших Вани и Левы, и бултыхнулось в пруд. Что это? Боже мой, рыбка, рыбка утонула! с плачем вскрикнула Надя. Дети от неожиданности и ужаса растерялись и ударились в слезы. Рыбка некоторое время оставалась как будто в нерешительности и еще на неглубоком месте недалеко от берега и тоже, как видно, оторопела. Затем вильнула хвостиком и постепенно начала удаляться, поворачиваясь из стороны в сторону, останавливаясь на время в тени под круглыми листьями купавок дети утирая лившиеся лившиесяруччьем слезы напряженно следили за каждым малейшим движением рыбки кто то тихо сказал что ее можно было бы достать с очком сережа моментально пустился бежать домой за кисейным сачком которым они ловили бабочек но когда золотая рыбка совсем исчезла из вида и не стало ее видно горю детей не было предела ленчик всхлипывая повторял рыбка — Рыбка! — Это ты, Ваня, ты выпустил! — рыдала Надя. — Нет, не я, не я! А-а-а! в ответ Ваня. — Я не выпускал! — кричал иступлённый Лёва. — Я не выпускал! Она сама, она сама, сама! а Но плачем горем не помочь. Острая боль горя постепенно начала стихать, хотя слёзы ещё капали обильно. Колька сбегал на мельницу и принес огромное решето, предлагая, если рыбка подплывет к берегу, изловить ее решетом, что им очень удачно проделывалось с плотвичками. Но решето было решительно отвергнуто. По мнению лёвы решето могло испугать рыбку, и она уплыла бы тогда еще дальше и глубже. Решето по правде могло испугать. Оно было велико, грязно и растрепано. Лёва со своей стороны предложил, что необходимо достать невод. Золотых рыбок всегда ловят неводом. Может быть, он и был прав, но где же невод достать и как им действовать? Время шло. Дети по-прежнему сквозь слезы напряженно следили за прудом, насколько глаз проникал в глубину воды. Каждая травка, каждый сучок, листок, особенно желтая колеблющаяся водоросль, казались им рыбкой пузырьки, подымающиеся со дна, думалось им, пускались золотой рыбкой. Всякая блеснувшая чешуей на солнце плотвичка поднимала в них надежду, что вот-вот она появится. Иной раз от напряженного смотрения в воду им и вправду казалось, что вон, вон плывет она, золотая рыбка. Но напрасно. Рыбка исчезла в холодной темной глубине пруда. Аквариум лежал совсем опрокинутый набок накренившись при этом на один угол, как будто с отчаяния и горя плюнув на все. Зачем уж, мол, и стоять прямо, когда рыбка уплыла? Приступы горя и слез иногда опять бурно налетали на детей. Ваня жалобно звал рыбку. «Рыбка, рыбка, золотая рыбка, приплыви к нам! Миленькая рыбка, вернись к нам! Да вернись же, вернись!» А Лёва рыдал. «Ее щука съест! Ее щука съест! Непременно съест! Съест! Съест!» Он был склонен, очевидно, к пессимизму, не старался утешать себя ложными надеждами и смягчать остроту горького совершившегося. Сережа вернулся с очком но польза от него оказалась сомнительной. Совсем расплакавшегося Ленчика няня с трудом увела домой. Узнав от Сережи о печальном событии, К детям пришел вернувшийся из города папа. Необходимо было хоть как-нибудь их утешить. Да и время подошло завтракать, а дети о завтраке и слышать не хотели. Как же быть, если рыбка вернется и приплывет к берегу? Нет, лучше голодать и ждать рыбку. Папа предложил на время завтрака посадить на берегу мельника, сторожить рыбку. Послали за ним. Мельник пришел с настоящим рыбачьим сачком на длинной палке. Это детей несколько успокоило. «Федор», — Мельника звали Федором, — наказывал Лева. «Ты, когда рыбка подплывет, ты сачок под нее подведи и вдруг ее вытащи! Да уж наша будет очень прост, поймаем!» — утешал Федор. Так как неводы негде было достать, папа обещал распорядиться поставить на пруду как можно больше вершей, винтерей, а вось рыбка заплывет в который-нибудь. Это еще больше оживило надежды у детей. На том и порешили, и отправились покуда завтракать, печально и молчаливо, по временам нервно вздыхая. Мельник остался стеречь до возвращения детей. Надя, держа папу за руку и прижавшись к нему, проговорила сквозь утихшие было слезы. — Ах, как папа жалко рыбку! Тебе-то ведь тоже жали ее! «Как не жаль, только вас еще больше жаль», — отвечал он. «Зачем, зачем мы понесли ее к пруду?» — упрекала себя Надя.